История тринадцатая «Даже не знаю, завидую тебе или сочувствую», — Хмыкнул Рыжик, рассматривая огромный букет белых камелий. Он появился в нашем доме утром, наполнив пространство упоительным цветочным ароматом. Передав его мне, Нероналия с улыбкой заметила, что на языке цветов белая камелия означает восхищение. И мне даже не нужно было смотреть карточку, чтобы догадаться, кто даритель. Нершейн. А вот второй букет, уже красный, вызывал грусть. Он был от с короткой припиской. «Ты – пламя в моем сердце». И от этого делалось еще печальнее. Да, я – пламя, которое должно беспощадно опалить хорошего человека. Он, конечно, не человек, но все равно хороший. Ну и чего ты хандришь? Я чувствую себя виноватой. В их чувствах, в решении судьбы, в своем выборе. Рина со вздохом протянула сестренка и покачала головой. Они – мужчины, и сами должны решать свои проблемы. И неважно, что это толпа монстров или отказ любимой девушки. Твоя вина лишь в том, что ты слишком добрая и мягкая. А в данном случае действовать нужно решительно. Так будет лучше для всех. Ты тоже так действовала, когда уходила от нашего ректора? Да. Кивнула Алия, отворачиваясь к окну. Мне было тяжело, но я прекрасно понимала, что у наших отношений нет будущего. Но почему? Я, как и ты, жажду свободы. Дом и семья. Сейчас это весьма эфемерные и далекие понятия. Я хочу путешествий, своих собственных историй и битв. Я хочу стать настоящим боевым магом, которым семья будет гордиться. А с Николасом мне это не светит. Его гиперопека душит. Скажи, неужели он так легко принял твоё решение и отпустил? Нет, сестрёнка, легко не было, совсем. Мы очень сильно поругались. Я сказала много лишних слов, за которые мне до сих пор стыдно. Но лучше так. Рану нужно прижигать наживую. до того, как появятся мерзкие гной лицемерия и лжи. Но у тебя совершенно другая история. Твои мужчины тоже весьма деспотичны, но они готовы слушать, потому что они уверены в твоих чувствах. А значит, сделают всё, чтобы добиться расположения и желанного признания. А твой мужчина, значит, уверен? Да, я была весьма неосмотрительна, когда говорила слова любви. Ты говорила сердцем, Алия. Подойдя ближе, я обняла сестрёнку. Знаешь, Нэра Карлина сказала мне одну хорошую вещь. «Свобода, как ветер. Она невидима, неуловима. Но ты знаешь о её существовании. Она всегда с тобой. Она в тебе. Она — это ты. Твой мужчина, действительно твой мужчина, никогда этого не отнимет. Я согласна с бабушкой». Повисла небольшая пауза. Аля с нежностью старшей сестры смотрела на меня, а потом будто встрепенулась. «Так, хватит мне зубы заговаривать», — рассмеялась она. «Нам нужно в университет». «Если честно...» Негромко проговорила, склонившись к рыжику. «Я боюсь выходить. Вдруг они стоят там за дверью? Оба! Что мне тогда делать?» «Не стоят!» Раздался у нас за спиной насмешливый голос Нэра заставивший меня вздрогнуть. «Я обоим дал понять, чтобы сегодня и на пушечный выстрел к тебе не подходили. Так что, девочки, бегите на занятия. иринаэль ничего не бойся. Если кто-то из них меня не послушает, для женитьбы будет больше непригоден». Потому как полыхнули синим светом глаза Лереса, я поняла, что он совсем не шутит. От подобной заботы сердце затопило нежность. Встав на цыпочки, я поцеловала приемного отца в щеку и убежала за сумкой с тетрадями. В университете все было как всегда. Увлекательные лекции, строгие преподаватели, непоседливые студенты. Но у меня все равно не получалось с головой окунуться в обучение. То и дело мысли возвращались к разговору с Бесником или с Нэром Шейном. Я отвлекалась и не усваивала слова магистров, и это было особенно обидно, так как сегодня я присутствовала на травничестве и зелье варенья. «Рина, ты почему прячешься за трусишкой?» «За кем?» — вопрос Рыжика застал меня врасплох. «Так в народе называется растение, рядом с которым ты сейчас стоишь. При перепадах температуры оно трясётся, прямо как ты». Звёздочки в сапфировых глазах замерцали, словно смешинки. «Пошли!» Мы же хотели успеть перекусить, прежде чем я продолжу грызть гранит науки. А ты отправишься в Клевер. Я аккуратно вышла из своего укрытия, осмотрелась по сторонам и, взяв Алию под руку, направилась к столовой. Кстати, я все еще жду ответа. Почему ты пряталась? Ты будешь смеяться, но мне показалось, что я видела бесника, а мне совершенно не хочется выяснять отношения в университете. Что ему тут делать? Но ну, он же заменял кого-то из преподавателей. Точно. Алия ненадолго задумалась. Идея. Мы можем это проверить в расписании, которое висит в главном холле. Но я уверена, что сейчас лорда Моррея здесь нет. У отрядов правопорядка много работы, чтобы они разбрасывались кадрами и отпускали их на лекции. Немного успокоенная словами сестренки, я с удовольствием пообедала и поспешила к Нариналии в торговый двор. Как ни странно, время до вечера прошло совершенно спокойно. Никто из мужчин не искал со мной встречи, не пытался поговорить. Я расслабилась и погрузилась в приготовление нового состава когда в лабораторию зашёл Нерварга и между делом упомянул, что пригласил следователя на ужин. «А можно я не пойду?» – вырвалось у меня, но приемный отец уже вышел. Так и промаялась до вечера, размышляя, как себя вести. С прежним Нером Шейном было всё понятно. Друг приёмных родителей, свободное время спасающий меня от неприятностей. Но помолодевший Куар вызывал робость. Это был красивый молодой мужчина, на которого засматривались как юные девушки, так и замужние Неры. из чёрных, будто вороново крыло, волос, ушла седина. Высокий лоб, прямой нос, тонкие губы. Словом аристократ. При этом мысль о магической составляющей его привязанности вызывала неприятие. Дома Нероналия начала раздавать указания кто и что готовит к столу. Мы с Рыжиком быстро принялись за дело и вскоре всё уже было накрыто. «Рина, сможешь достать малосолы?» — спросила Нероналия, критическим взглядом осматривая расставленные закуски. От воспоминания о последнем посещении кладовки у меня по спине прошелся ознок. Давненько тень не давала о себе знать, но я не верила, что она ставила меня в покое. «Алия, а может, ты сходишь?» поинтересовалась я у проходящей мимо сестренки. «Не, я переодеваться бегу». «Не волнуйся». Травница успокаивающе погладила меня по плечу. Варф все починил. Больше ступеней не сломается. Признаваться в том, что я боюсь вовсе не их, мне не хотелось. Тяжело вздохнув, я направилась во двор. Кладовая встретила зловещей тишиной. Я взяла магический светильник и осторожно шагнула на первую ступень. Ничего. Ещё шаг. И снова тихо. Медленно и осторожно я добралась до самого низа. Переведя дыхание, я уже значительно смелее направилась к полке с малосовыми. Отставив светильник на специальную подставку, потянулась за огурцами. Но стоило мне взять их и развернуться, как раздался до дрожи знакомый голос. «Но здравствуй, моя сладкая!» Перед лестницей стояла тень, медленно собираясь из туманно-серых клочков. «Совсем забыла меня?» Пр «Пропусти!» Только и смогла прошептать я, с трудом удерживая дрожащими руками катку. Тень недовольно полыхнула алыми глазницами. «Смелая стала?» «Напрасно!» Тень рассмеялась беззубым ртом. «Скоро наступит мое время. Час пробуждения лорда близок». Тень скользнула ближе, Обдавая ледяным дыханием, я зажмурилась, боясь пошевелиться. Липкий страх медленно сковывал тело, воскрешая в памяти все ужасы прошлого. Неожиданно я почувствовала, как от кольца сардонитом по руке расходится тепло, а вместе с ним появляются желания и силы дать отпор. Теперь у меня есть семья, которая поддержит, защитит. «Уходи!» – пока еще шепотом произнесла я. Слева скрипнула половица, справа послышался шорох. Мой ночной кошмар был повсюду. «Оставь меня в покое!» Голос созвучал гораздо твёрже. «Я больше не принадлежу тебе!» Смело распахнув глаза, я вперила взгляд в свой ночной кошмар. Я стала избранницей Квар. Жуткий войн на мгновение оглушил, вынуждая закрыть уши ладонями. Треклятая катка всё-таки рухнула на пол, разлетаясь в щепки. «Ты не будешь ничьей избранницей!» прошипела тень прямо над ухом. У тебя другое предназначение». «Любопытно узнать, какое?» Мужской голос принёс облегчение. Страх отступил, и я села на пол, не в силах больше стоять на дрожащих ногах. «Тебе с ним не справиться», — ощерилась тень, переключая внимание на Нарышейну. «Значит, не скажешь». Ослепительная вспышка озарила кладовую, в очередной раз прогоняя злобную тёмную сущность. «Она ведь опять вернётся?» Я подняла обречённый взгляд на Куар. «Тогда нам надо подготовиться к её визиту», спокойно ответил Наршейн и протянул мне руку, помогая подняться. «Я приготовил тебе небольшой подарок и хотел вручить его в торжественной обстановке, но думаю, сейчас самый подходящий момент». Следователь извлёк из внутреннего кармана куртки коробочку, аккуратно открыл её и, достав изящный браслет, надел мне на запястье свободной руки. Как только щёлкнула застёжка, по граням браслета пробежала радужная рябь. Заметил, что тебе нравится родонит, поэтому заказал подарок именно с ним. Это зачарованный артефакт. Если тебе будет угрожать опасность, он перенесёт ко мне. Особая магия нашего рода позволяет оберегать избранницы. Спасибо, прошептала я, одновременно благодаря и за подарок, и за спасение. Теперь у меня два браслета. Куар положил ладони на мои запястья, накрывая магические украшения, и ненадолго задумался. Они не будут мешать друг другу. Силовые поля не пересекаются. Но, Ринаид, ты не можешь всю жизнь ходить с накопителем. Надо учиться овладевать силой. Позволь мне учить тебя. Но разве этому не учат в университете? основам владения силой обучают в магической школе либо на домашнем обучении. А тебе, если я правильно понял, не повезло ни с тем, ни с другим? Я промолчала. Ну так что? Согласно с моей кандидатурой на роль учителя? С мягкой улыбкой спросил Мершейн. Пойдем, я провожу тебя, чтобы ты переоделась. Охнув, я смотрела своё платье. Оно было безнадёжно испорчено. В комнате, прежде чем оставить меня одну, Нэр Шейн попросил обращаться к нему на «ты» и по имени. Я пообещала, что попробую, но пока мне было сложно даже мысленно обращаться к нему так. Весь ужин я провела, украдкой кидая взгляды на следователя, севшего напротив. Следующим утром на кухне вновь красовались два букета белых камелий и красных роз. Камелии источали едва уловимый нежный запах, в то время как розы кружили голову. Я не могла отвести взгляд от нежных листочков. Виски неожиданно начинало ломить, но я всё втягивала носом терпкий запах, пока не пошатнулась и случайно не смахнула букет на пол. Что случилось? На кухню вбежала Алия. «О, ты чего букет им кидаешься? Уже успели надоесть?» Я тряхнула головой, разгоняя туман. «Странный он какой-то. Надо было выкинуть цветы, но я не хотела к ним прикасаться». Розы как розы. Рыжик задумчиво посмотрел на меня. «Сейчас уберём». Я не успела ничего сказать, как она сделала несколько пассов руками. Цветы осколки вазы превратились в ледышки, а затем стали быстро таять, увеличивая уже имеющуюся лужу. «Упс, не доработала. Надо ещё с заклинаниями потренироваться». Усмехнувшись, я достала из-под раковин тряпку. «Самый лучший и проверенный способ — ручками, Алия. Ручками!» «Нос, пытливые умы». «Готовы ли вы к сегодняшней лекции?» Зычный голос магистра Лекриса разнёсся по аудитории. Аудитория ответила ему лёгким эхом. То ли умы ещё спали, то ли боялись привлечь к себе внимание. Из разговоров студентов я уже знала, что данный магистр выбирал себе жертву в начале лекции, преимущественно из тех, кто неосмотрительно отвечал на незначительные вопросы, а затем гонял по материалу в течение всего занятия. Правда, и на хорошие оценки был щедр. Сегодня мы поговорим с вами о необычных артефактах, продолжил магистр, не дождавшись ответа. Хотя по моему мнению артефакты в принципе не бывают обычными. Сегодня речь пойдет о божественных экземплярах. Но вначале напомните, какие виды артефактов вы знаете? Наркноб, артефакт. Растягивая гласные, заговорил Кноп. Это редкий предмет, обладающий уникальными свойствами. Артефакты бывают как магические, так и обычные. Как же они могут быть обычными? перебил студента-магистр, если вы настаиваете, что они априори уникальны. Парень сначала покраснел, затем побледнел, но все же решил ответить. Они уникальны не магическими свойствами, а исторической ценностью или фольклорной. Или тем, что на них как раз-таки не действует магия. В то же время, магические артефакты бывают как рукотворные, то есть созданные существом, обладающим магией, так и природные, образовавшиеся путем миллионов лет различных воздействий на предметы. «Все верно, Неркноб. Зря вы так волнуетесь». Магистр Лекрис вернулся за кафедру и продолжил лекцию. «Сегодня мы поговорим с вами о божественных артефактах. Они относятся к классу магических, но не могут считаться неприродными, созданными разумным существом. У каждого народа есть свои божества, высшие силы, в которые они верят. И почти каждое божество, по преданиям, оставило своим подопечным тот или иной артефакт, обладающий особенными свойствами. Но наиболее интересны так называемые «живые» артефакты. Живые? Да, Нараринаэль, живые, из плоти и крови. Правда, на сегодняшний день до нас дошли только легенды о подобных артефактах. Например, Тёмный Лорд наполнял живые создания своей магической силой и энергией, а затем использовал их как аватары, что позволяло ему управлять теневыми землями. Создание, ставшее аватаром Тёмного Лорда, обладало практически безграничной властью. с легкостью управляла нечистью и определенными видами нежития, могло воскрешать мертвых. Предание гласит, что каждый из лордов Теней являлся аватаром Темного Лорда, но он давно не являл через них своей воли. Хотя после закрытия Мертвого Перевала и установления жесткой обороны к нам перестали поступать достоверные и оперативные сведения. «Профессор, а как же Темный Лорд выбирал того, кто достоин стать его аватаром?» – поинтересовалась Рыженькая Нимфа с первого ряда. не только достоин, но и способен. Такое создание пропускало через себя невероятную силу. Оно должно было научиться управлять ею и подчинять, чтобы не погибнуть самому. Избранный должен был в магическом и энергетическом поле выдержать мощь темного лорда, чтобы донести его волю до последователей. Простите за черный юмор, но некоторых могло буквально разорвать от такого близкого контакта. Поэтому способности закладывались в дитя еще при зачатии и до совершеннолетия, Оно росло почти обычным ребёнком. В зависимости от окружения и воспитания, он мог даже не подозревать о том, какая мощь в нём заложена. Но, повторюсь, в реальности Тёмный Лорд уже давно не являл волю своим последователям, а потому о живых аватарах на данный момент ничего не известно. Сведения мы собираем из легенд и преданий. «Профессор, а как вы считаете, аватары действительно существуют?» — спросила смелевшая кноп. Магистр Лекрис задумчиво потеребил уже начавшую сидеть бороду, затем обвел аудиторию внимательным взглядом и только потом ответил. Мой опыт подсказывает, что аватары действительно существуют и, возможно, даже живут среди нас. Если бы знать заранее, в ком сокрыта такая мощь и уделить особое внимание воспитанию создания, интересно получилось бы. От последней фразы магистра я оторопела. Что значит «интересно получилось бы»? Речь же идет о живом разумном существе. Погрузившись в размышления, я не заметила, что Лекрис перешел к практической части лекции. Группе были розданы опросники и магические стилусы для их заполнения. Поскольку у меня факультатив, я не сдавала практику и тихонько покинула аудиторию. Сегодняшняя тема почему-то сильно меня задела. Я брела по коридору, а в голове крутились вопросы о судьбе этих аватаров и о том, не они ли часом виновны в последнем прорыве. Ни к какому определенному выводу я не пришла, поскольку меня неожиданно схватили за руку, и затащили в ближайшую аудиторию. «Бесник, что ты здесь делаешь?» прошептала я, как только закрылась дверь. «Я безумно соскучился», ответил желтоглазый, прижимая меня к стене всем телом и склоняясь к лицу. «Это не повод так пугать». Я резко повернула голову, избегая поцелуя в губы, и ласка досталась не менее чувствительному месту у мочки уха. «Ты не ответила на мое послание. Я весь извелся от неопределенности». «Какое послание?» «Ты разве не получала букеты цветов?» Близость мужчины начинала потихоньку кружить голову, и я постаралась аккуратно отодвинуться. И как? Я должна была на них ответить. Мне все-таки удалось высвободиться, и я прошла к ближайшему столу. «Вывесить на окне белое полотенце или отправить в ответ букет Астер?» Белое полотенце вполне бы подошло. Глаза Арманити заискрились весельем. «Я бы тут же примчался принимать твою капитуляцию». «Мы бы назначили день свадьбы и жили долго и...» «И несчастливо», — вздохнула я. «Бес, ты ведь знаешь, что значит быть избранницей Куар. Так зачем мучаешь себя и меня? Я ведь не смогу стать тебе настоящей супругой и подарить детей». «Арина, это всего лишь неподтвержденные слухи». Бесников вновь приблизился и обнял меня за плечи. «Ринаэль, я решу любую проблему, только не отталкивай. Выходи за меня замуж». С каждой секундой объятия становились все крепче, постепенно переходя в болезненный захват. Я пристально смотрела в медовые глаза и видела, как из них уходит привычное тепло. Они опаляли, словно знойное солнце. Они требовали подчиниться и не слушать доводы разума. На мгновение мне стало страшно, но я не успела ничего предпринять. Бесник резко опустил голову и впился в мои губы жадным поцелуем. Я застыл, не в силах что-либо сделать. Этот поцелуй не дарил радости. а будто наказывала за сомнения. От неожиданного укуса я вскрикнула и почувствовала вкус крови. Внезапно мир потемнел, а меня окутала невесомость. Я выпала из портала в незнакомом месте. Совершенно одна. В голове крутился только один вопрос. Почему именно я постоянно куда-то попадаю? Поскольку в этот раз я ничего себе не повредила, медленно поднялась и принялась обследовать место пребывания. Это был небольшой сумрачный закуток, задрапированные лёгкими блестящими тканями. С одной стороны стояла этажерка со сложенными вещами. На полу лежал мягкий ковёр. Я не смогла сходу определить, где выход, поэтому пошла на звуки воды. Осторожно отодвинув завесу, выгляделась в новое помещение. Просторное, с парящими под потолком магическими светильниками. На светлых стенах красовался морской рисунок, а вдоль были расставлены катки с вьющимися растениями. Но взгляд приковало, Большая ванна, встроенная в пол по центру. Вода в ней слегка светилась, радужными бликами раскрашивая ближайшие поверхности. Раскинув руки по высокому бортику, в ванне полулежал мужчина. Я застыла, боясь выдать свое присутствие. Оказаться в незнакомом доме, в чужой ванной. Что могло быть хуже? Могло. Мужчина начал подниматься. Мускулистое тренированное тело. Смуглая кожа, по которой, переливаясь как драгоценные камни, Стекали капельки воды. Я подняла завраженный взгляд к его лицу и обомлела. Это был Кирос Эль Шейн. Когда мужчина потянулся за полотенцем, я нервно сглотнула и поняла, что все это время стояла, задержав дыхание. В деревне мне доводилось видеть обнаженных мужчин, но я при этом совершенно ничего не испытывала, разве что интерес травницы к своим пациентам. От Кироса же я не могла оторвать взгляд. За плавностью его движений, затем... Как мышцы перекатываются под кожей, хотелось наблюдать. А внутри живота всё как-то мелко подрагивало, а дыхание участилось. Испугавшись собственных ощущений, я резко отступила, отпустив занавесь. Мгновение, и мужчина оказался передо мной, сверкая отросшими когтями. «Ринаэль?» От неожиданности я не успела зажмуриться и тут же расслабленно выдохнула. Вокруг его бедер было повязано полотенце. «Простите, сама не знаю, как тут оказалось». «Рина, что случилось?» Куар положил уже нормальные ладони на мои плечи, успокаивающе сжимая. «Кто тебя обидел?» «Никто. Тебя перенес мой браслет». Он перехватил запястье и пристально всмотрелся в артефакт. «Тебе угрожала опасность. Что случилось?» «Никакой опасности. Тогда почему у тебя кровь?» Кирос большим пальцем провел по моей нижней губе, вытирая алый след. Я тяжело вздохнул. «Мне ничего не угрожало». Я не знаю, почему сработало заклинание. «Это лорд Морей?» В голосе следователя прорезались стальные нотки. «Он никак не оставит тебя в покое?» Обсуждать с Нэром Шейном бесника было неловко, отчего я начала нервничать. И то, что Коар все еще был в одном полотенце, спокойствия не добавляло. Неожиданно мужчина сменил тему. Арина, ты не против небольшой экскурсии по моему дому?» Я попыталась подобрать слова, чтобы отложить столь близкое знакомство на более подходящее время, но Кирос не дал мне возразить. Но прежде я ненадолго отлучусь, чтобы одеться. Ты можешь подождать здесь или пройти в гостиную? Я с удовольствием посижу в гостиной.